«Мёртвое тело! Да чего кстати!» И она нервно рассмеялась. «Великое дело!» После паузы Гарриетт обнаружила, что снова говорит. «Великое дело сохранять кладнокровие и сохранять голову, девочка моя!» «Что бы в подобном случае сделал бы лорд Питер Уимси?» «Ну, или, разумеется, Роберт Темплтон!» Роберт Темплтон был главным действующим лицом её романов, который усердно занимался расследованием между обложками обеих её книг. Она прогнала из мыслей образ лорда Питера Уимси и сосредоточилась на Роберте Темплтоне. Последний был джентльменом экстраординарного научного склада ума, сочетавшегося с почти неправдоподобным мышечным развитием. У него были руки как у орангутанга, и безобразное, но очень привлекательное лицо. Она вызвала в воображении его призрак и прежде всего его костюм с довольно кричащими брюками гольф, в которые она привыкла облачать его и начала мысленно с ним совещаться. Она чувствовала, что Роберт Темплтон немедленно задал бы себе вопрос: это убийство или самоубийство? И он, решила, женщина, немедленно бы отбросил мысль о несчастном случае. Несчастные случаи такого сорта не бывают. Роберт Темплтон тщательно изучил бы труп и произнес бы действительно так. Роберт Темплтон изучил бы труп. Он был известен своим хладнокровием, когда изучал трупы самого отвратительного вида. Трупы, превратившиеся в беспорвенное желе от падения с аэропланов, Трупы, обуглившиеся и ставшие неопознанными комками вследствие пожара. Трупы, которые переехал тяжелый грузовик и нуждающийся в том, чтобы их отскребали от асфальта при помощи лопаты. Бррр. И тем не менее Роберт Эмплтон привык изучать их всех, и при этом его волосы не вставали дыбом. Гарри чувствовала, что она явно недооценивала величественную невозмутимость ее литературного детища. Разумеется, любой ординарный человек коим не являлся её герой, оставил бы труп в одиночестве и побежал бы за полицейским. Но здесь, поблизости не было полицейского. Здесь не было ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка в поле зрения, только маленькая рыбацкая лодка виднелась в море вдали на некотором расстоянии. Гарит наугад махнул в её направлении, но её обитатели либо не увидели, либо предположили, что она просто делает некоего рода гимнастику. А может быть, пару закрыл им берег, и они изменили свой курс по ветру, двигаясь к кораблю, лежащему в мертвом дрейфе? Гарри закричала, но ее голос затерялся в жалобном плаче чаек. Когда она стояла, безнадежно призывая на помощь, то вдруг почувствовала влажное прикосновение к ногам. Несомненно, начинался прилив, и вода быстро прибывала. Внезапно это обстоятельство отложилось у неё в голове и, казалось, окончательно прояснило её рассудок. Она прикинула, что находится по меньшей мере в 8 милях от Уиверкомба, который являлся ближайшим населённым пунктом. По дороге могли быть какие-нибудь разбросанные тут и там немногочисленные дома, но они наверняка принадлежали рыбакам, и 10 к одному сейчас она никого не застала бы дома, кроме женщин и детей, которые оказались бы бесполезными. в таких непредвиденных обстоятельствах. Пока Гарри отыскивала бы мужчин и вела их к берегу, вполне вероятно, что море покрыло бы труп. Самоубийство это или убийство чрезвычайно важно, чтобы тело исследовали, прежде чем оно пропитается водой или его смоет. Она собралась с духом и подошла к мертвецу. Это был молодой мужчина, одетый в аккуратный костюм из темно-синей саржи, очень элегантные узкие коричневые ботинки, розовато-лиловые носки и галстук, который тоже был того же цвета. Прежде чем страшно испачкаться кровью. Шляпа из мягкого серого фетра упала. Нет. Ее сняли, и она лежала на скале. Гарри подняла ее и заглянула внутрь, на подкладку, но не увидела ничего, кроме марки-изготовителя. Она знала ее, как широко известную и в лучшем смысле знаменитую ферму изготовителей шляп. Голова, которую она украшала, была покрыта густыми и немного длинноватыми, аккуратно подстриженными тёмными вьющимися волосами, тщательно причёсанными и пахнущими бриллиантином. Цвет лица, подумала Горец, скорее можно считать естественно белым и без признаков загара. Неподвижные глаза, открытые в неприветливом изумлённом пристальном взгляде, были голубыми. Рот раскрылся, показывая два ряда тщательно ухоженных и очень белых зубов. В этих безупречных рядах не имелось изъянов, но Гарет заметила, что один из ранних коренных зубов имел коронку. Она попыталась вычислить точный возраст мужчины. Это было трудно, поскольку он носил короткую тёмную, аккуратно подрезанную остроконечную бородку. От этого он выглядел старше. Кроме того, бородка делала его похожим на иностранца. Но Гарет показала, что покойный, несмотря на это, очень молод. Что-то незрелое в линиях его носа и рта говорило, что ему было не больше 20. От лица Гарет перешло к рукам. И тут она снова удивилась. Роберт Темплтон или не Роберт Темплтон? Она считала само собой разумеющимся, что этот элегантно одетый молодой человек вился в это нелепо уединённое место, чтобы покончить жизнь самоубийством. Он лежал скрючившись, одна рука под телом, и перчатки на них были очень испачканы. Гарет начала стягивать одну, по воровне вольные чувство отвращения. Она заметила, что перчатка была свободная, из замши хорошего качества и соответствовала остальному костюму. Но самоубийство в перчатках? Почему она была так уверена, что это самоубийство? Но она почему-то чувствовала, что права. Ну, конечно. Если это не самоубийство, то куда ещё субиться? Она понимала, что он не шёл по пляжу от Лэстонхо, так как она вспомнила пустой гладкой полоски песка, имелось только её собственные линии следов, ведущих через гальку. В направлении у их веркомба песок был тоже не тронутым, если не считать одиночного следа ног, видимо, покойного. Мужчина в таком случае в одиночестве сполз скалсок к пляжу. Пока его убийца не подошёл с моря, он был один, когда умер. Сколько времени он уже мёртв? Совсем недавно был прилив, а на песке не осталось следов судна, и, конечно, оно не поднималось в сторону моря, будучи обращённым к скале. Сколько времени прошло с тех пор, как глубина воды стала достаточной, чтобы лодка смогла появиться вблизи трупа? Гарет страстно желала знать больше о сроках приливов и отливов. Если бы здесь случайно оказался её герой в зените своей блистательной карьеры, чтобы расследовать загадку моря, Гарет пришлось бы рассматривать всё с его позиций. Педантична относясь к своей работе, она всегда избегала проблем моря и берега, в которых не разбиралась. Месомненно, совершенному образцовому Роберту Темплтону было известно об этом всё. Но это знание скрывалось в пределах его призрачного идеального мозга. Ладно, сколько же времени был мёртв этот человек в данном случае? Это тоже было известно Роберту Темплтону. И посреди других предметов он закончил курс медицинских наук и никогда не входил без термометра и другой соответствующей аппаратуры для определения свежий труп или нет. Но у Гарри это не имело с термометра. А если бы он у нее и был, она не знала, как им воспользоваться для получения нужного результата. Роберт Эмплтон привык беззаботно изрекать. Судя по состоянию оцепенения и температуре трупа, я определил бы, что смерть наступила тогда-то и тогда-то. И он не учитывал бы такие незначительные детали, как сколько градусов по Фаренгейту показывает аппарат. Что касается оцепенения, разумеется, не наблюдалось и следов его присутствия, как и следовало ожидать, так как оцепенение, огарит об этом немного знала, обычно не наступает от черех от 4 до 10 часов после смерти. На синем костюме и коричневых ботинках не имелось следов влаги от морской воды, а шляпа всё ещё лежала на скале. Однако четырьмя часами раньше вода должна была покрыть скалу и следы ног. Трагедия, наверное, произошла намного раньше, чем эта. Гарри положила на тело руку. Он казался совсем теплым. Но любая вещь была бы теплой в такой жаркий день. Затылок и макушка покойного были почти такими же горячими, как поверхность скалы. — Да. Под ней в тени ощущалось прохладно, но не более, чем в руках Гарриет после того, как она окунула их в морскую воду. Да, здесь отсутствовал единственный критерий, к которому она могла обратиться – оружие. Нет оружия – нет самоубийства. Это было правилом медян и персов. В руках у Гарриет не было и намека на что-либо связывающее обстоятельство мертвой хваткой, что так часто сохраняет улику на редкость. и а радость детектива. Мужчина резко упал вперёд. Одна рука находилась между его телом и скалой, другая, правая, свисала с края скалы прямо под лицом тела. И по телу стекал вниз испаряя воду ручеёк крови. Если и было оружие, то оно должно находиться здесь. Сняв с себя туфли и чулки и завернув рукава до локтей, Гарит осторожно ощупывала воду, которая у основания скалы была глубиной примерно 18 дюймов. Она продвигалась осторожно, боясь наступить на стрея ножа. И хорошо, что так делала, потому что вскоре её рука неожиданно натолкнулась на что-то тяжёлое и острое. Ценой ценой незначительного пореза пальца Гарит извлекла из воды открытую, беспощадную, опасную бритву, уже успевшую частично погрузиться в песок. Итак, оружие найдено. Самоубийство в конце концов похоже объяснялось. Гарит стояла с бритвой в руке, интересуясь, оставила ли она отпечатки пальцев на её влажной поверхности. Разумеется, самоубийство и никак ничего другого. Да, никаких следов не могло остаться, поскольку он был в перчатках. Ну к чему такая предосторожность? Разумнее надеть перчатки, когда совершаешь убийство, а не кончаешь с собой. Горит отодвинула эту проблему до будущего рассмотрения и завернула бритву в носовой платок. Прилив неумолимо наступал. Что ещё она могла сделать? Должна ли обыскать его карманы? У неё не было силы Роберта Темплтона, чтобы волочить труп от воды. По-настоящему это дело полиции уносить трупы. Но вполне могли быть документы, которые вода сделает неразборчивыми. Гарет осторожно ощупала карманы пиджака, но мертвец очевидно придавал слишком большое значение силуэту своей одежды, чтобы носить в ней много вещей. Гарет обнаружила только шёлковый на свой платок с меткой прачечной и тонкий золотой портсигар. в правом кармане. Другой же карман был пуст. Вверху нагрудного кармана находился развато-лиловый шёлковый платок, очевидно, скорее для украшения, чем для употребления. Карман на бедре был пуст. Гарет не могла достать содержимое брючных карманов без того, чтобы не приподнимать труп, чего по многим причинам ей не хотелось сделать. Внутренний нагрудный карман, разумеется, предназначался для документов. Но Гарет почувствовала глубокое отвращение при одной мысли осматривать его. Это чувство появилось, когда она вспомнила про поток крови из его горла. Гарет простила себя, подумав, что любые документы в этом кармане наверняка уже стали неразборчивыми. Трусливое извинение, возможно, но оно так и было. Она не могла заставить себя прикоснуться к карману. Она завладела над своим платком и пацигаром и ещё раз осмотрелась. Море и песок были, как всегда, пустынны. Солнце по-прежнему светило ярко, но на морском горизонте начинали скапливаться облака. Ветер подул на юго-запад и с каждым моментом усиливался. Это выглядело красиво, хотя прелезня уже не существовала для горет. А она по-прежнему смотрела на следы мёртвого мужчины. пока наступающая вода их ещё не уничтожила. Вдруг внезапно она вспомнила, что у неё есть фотокамера. Она была маленькой, но включала в себя приспособление для фокусирования объектов на расстоянии 6 футов от объектива. Гарет извлекла камеру из рюкзачка и сделала по три снимка скалы и трупа с различных точек. Голова мерзлица по-прежнему лежала так, как и раньше, когда Гарет сдвинула её с места. Немного сместившись в сторону, Гарриет старалась по возможности сделать такой снимок, чтобы сохранить черты лица. Она и зарасходовала на эту пленку, установив камеру на шестифутовую отметку. Сейчас у нее в камере оставалось пленки всего на четыре кадра. На первом она запечатлела основной вид берега и труп на переднем плане. Она проделывала это потихоньку, отступая от скалы, чтобы результат был лучше. На втором она сделала крупный план линии следов. Вытягивающийся отскокы через песок в направлении Куилверкомбу. На третьем она сняла крупным планом один из следов ноги, установив камеру на 6-футовой отметке и держа её на вытянутой руке над головой и направив объектив вниз. Это было лучшее, что она могла сделать. Гарет посмотрела на часы. Всё это заняло примерно 20 минут с того времени, как она впервые увидела труп. Она подумала, что было бы лучше потратить время на то, чтобы Удостовериться, принадлежат ли следы ног покойнику. Она сняла один ботинок с ноги трупа и когда это делала, то увидела, что хотя подошвы и оставила следы на песке, но на ней не было следов морской воды на коже с передней стороны. Вставив ботинок в один из следов, она заметила, что ботинок и след совершенно совпадают. Она не стала заботиться о том, чтобы вернуть ботинок на место, и захватила его с собой, когда достигла гальки. чтобы взглянуть на скалу со стороны берега. День несомненно был облачным, и поднимался ветер. Выглянув из-за скалы, Гарет увидела в море множество небольших водоворотов и вихрей, которые время от времени яростными струйками сбивали на поверхности воды пену, и бледные жёлтые полоски отражались в густых облаках, собирающихся далеко в море. Рыбацкая лодка почти не виднелась. а она заходила к Уилверкому. Не будучи совершенно уверенной в том, правильно ли ошибочно она поступила, Гарриет собрала свои пожитки, а также ботинок, шляпу, бритву, портсигар и носовой платок покойника и начала карабкаться на утес с передней стороны. Все происходило вскоре после половины третьего дня.